Глава пятнадцатая Его сиятельство тихонько то ли фыркнул, то ли хохотнул и ответил. «Конечно. Меня вы почему-то не позвали. Это нечестно». «Ну вы взрослый, солидный и ответственный лорд, начальник целого отдела. Мы же не могли брать вас на дело, грабить кухню». «На вилле дель Салейль это вам не мешало». «На вилле. Меня повело в сторону». Пришлось обнять обеими руками свою живую опору, как стол. Бутылка перекочевала вперед и тут же была изъята из моих пальцев. А я продолжила. «На вилле у нас была важная миссия. Мы изгоняли курятник и останавливали вторжение невест. А вчера мы с Лексом просто...» «Беспринципно воровали пирожные, которые были испечены к завтраку». «Мы немножко, ничуть не смутилась я». «К тому же завтрака я сегодня вообще не получила. Хорошо, хоть вчера успела их попробовать». «У вас язык заплетается, Эрика». «Это все от голода», — кивнула я. Ну, не совсем кивнула, но мой лоб проехался по спине маркиза вниз-вверх. «Слабая я стала. Совсем слабая». Лорд Рикардо рассмеялся, поставил бутылку на стол и велел. «Повернитесь, помогу вам надеть халат». «А вы закройте глаза сначала». «Нечего на неодетых девушек смотреть». «Я эту неодетую девушку видел такой не единожды, когда лечил. Так что прекрасно знаю, как выглядит ее ночная сорочка». «Все равно», — насупилась я и крепче обняла его, чтобы не вздумал обернуться. Он резко рвано выдохнул и сдавленно согласился. «Все, зажмурился». Я проверила, точно зажмурился и не подглядывал. Надела я обратно вычищенный и избавленный от красного пятна халат, туго завязала пояс и прискользнула к столу, за которым обычно перекусывали на кухне слуги. «Вы обещали меня покормить!» «Сидите и не шевелитесь!» Последовало мне указание. «Да, как скажете!» Я и сидела, и не шевелилась все то время, пока хозяин особняка шуршал и вытаскивал разную снеть. Причем он не только для меня ее натаскал, но и для себя». Поставил две тарелки, положил приборы, и мы вдвоем накинулись на еду. «Ну, я-то понятно. А почему вы такой голодный?» «Потому что мой очень личный ассистент сегодня не позаботился о нашем с Анри обеде. Более того, она вообще собралась меня бросить, и это совершенно недопустимо». Замерла его рука с вилкой над куском холодного мяса утки с румяной поджаренной корочкой. Я тут же наткнула этот кусочек на свою вилку, нагло утащила и хитро улыбнулась. Его сиятельство не рассердился, усмехнулся и отпил наливки из вся той же бутылки. Стакан он почему-то нам не поставил. «Эри, почему вам нужно уехать? Что не так? Вам не нравится здесь?» Отложив приборы, откинулся мой ночной сотрапезник на спинку стула. «Нравится? Просто... так надо. марика она...» «Вы сказали, что наш договор под угрозой. Который из двух?» «Оба», — поразмыслив, ответила я. «Скажите, как вы думаете, что будет, если мы придем к Касселю и попросим его как прямого участника тех давних событий расторгнуть старинный договор? Мы с вами представители двух родов. Он его инициатор, от него магия, от нас с вами кровь. Получится?» «Вы так не хотите за меня замуж?» нахмурился лорд Рикардо. «Так вы ведь тоже не хотите жениться на мне!» хлопнула я ресницами. «Мы же поэтому и заключили контракт, по которому я теперь ваш ассистент. Ведь не хотите?» «Зачем вам ехать к кузине?» – не ответил он. «Я не могу пока объяснить, но это действительно важно. У нас с ней общие проблемы и ваше сиятельство. Мне действительно надо туда домой, к сестре». «А она может приехать сюда?» «Боюсь, что нет. Вы ведь знаете, это далеко. У нее нет денег на охрану. Все, что у нас было, мы потратили на наем тех, кто доставил сюда меня. И то, как видите, никто из них не выжил, так что только я могу вернуться». «Правильно ли я понимаю, вы собираетесь бросить меня или к и отправиться в дальний путь, даже не зная, как это рисковано? Невзирая на то, что и сюда вы приехали живой лишь чудом, и поедете в приграничье?» Я помолчала, задумчиво откусила кусочек огурца, похрустела им в тишине, проглотила. «Да». «Ладно», — вдруг заявил он. «После бала». «Правда?» — я удивилась. «Вы отпускаете меня?» «Нет, я сказал «ладно». Вы поедете в приграничье к своей сестре, раз это так важно». «А что тогда, нет?» «Нет, я не отпускаю вас. Я отправляюсь с вами». «Зачем?» — опешила я. «Действительно, зачем?» — с непередаваемым сарказмом произнес он и ответил не в «А потому что?» Он отхлебнул наливки, посмаковал, сделал пару больших глотков и протянул бутылку мне. «Ну, если потому что, тогда ладно». Задумчиво пробормотала я и приняла напиток. Больше мы не обсуждали тему грядущей поездки и вынудивших меня к этому причин. Я была благодарна, что его сиятельство не выпытывает и не заставляет меня рассказывать то, что я не могу поведать. Насытившись, мы вяло доедали ночной ужин. Так и передавали друг другу бутылку и отпивали из горлышка. И говорили обо всем и ни о чем. Темы моего активизировавшегося дара Вестницы Смерти коснулись лишь раз когда мой визави спросил, не болит ли у меня голова и не режет ли глаза. Магистр дукон оставил капли и для того, и для другого. Окончательно объевшись, осоловев и захмелев, я спросила, «А как нам завтра на работу?» «Не вам, а мне. У вас постельный режим». «Алекс?» «Алекс — большой мальчик. Исправится денек без вас». «Ваше сиятельство», — помялась я. «А вы точно собираетесь ехать со мной? А как же ваша работа, обязанности, сын?» «Может, я...» «Ой, вот не начинайте!» Зыркнул он на меня. «Никуда я вас не собираюсь отпускать. И это даже не обсуждается». «Ну, вообще-то придется». Едва слышно пробормотала я, но была услышана. «И не мечтайте. И вообще, идите-ка вы, Эрика, спать». «Я выспалась!» Надулась я, но послушно встала из-за стола, и меня тут же повело. «Ой!» «Вот именно, ой!» Беззлобно рассмеялся лорд и, быстро встав, подхватил меня на руки. «Ну и куда вы без меня?» «А куда я без вас?» Обняв мужчину за шею для удобства, я заглянула ему в глаза. «Да похоже, уже никуда», — глухо ответил он и начал наклоняться. «Это что еще тут такое?» — раздался возмущенный голос кухарки. «Ой, простите, ваше сиятельство! Ой, и леди, а вы тут... А это... Как же? И моя наливка? Все...» Она оперла руки в боки, уставившись на наш першественный стол. Мы с Маркизом сконфуженно переглянулись. «Там на донышке осталось. Простите», — сдавленно ответила я и расхохоталась, уткнувшись лицом в шею и плечо хозяина дома, державшего меня на руках. «Очень вкусная наливка за Гриса», — сдерживая смех, сделал комплимент Маркиз. «Честное слово, а почему ты мне такую никогда не давала?» «Так вы же, вина столетней выдержки «И арманьяк дорогой?» «А наливка вкусная. А вишнёвую ты умеешь делать?» «Так есть и вишнёвая?» Совершенно растерялась та «В погребе, но...» «Ой, вот это вы зря сказали за Гриса!» Подняла я лицо. «Считаете, нет уже у вас вишнёвой наливки? Быстро перепрячьте!» «Эрика, не учите мою кухарку плохому! Она добрая женщина и не станет лишать своего господина вишнёвой наливки. За Гриса!» «А там её много?» «Но не так, чтобы...» «За Гриса, срочно прячьте!» Шёпотом посоветовала я. «Иначе её не останется совсем!» «За Гриса! Не слушай эту девушку!» Посмеиваясь, встряхнул меня Маркиз. «Она говорит глупости с просонья. «Не путыхайте меня!» Просипела я и вцепилась в шею лорда крепче. «Шли вы, господа хорошие!» Фыркнула с улыбкой кухарка и сложила руки на груди. «Леди Эрика, вас чем на завтрак порадовать?» «Что вкусненького хотите?» «А почему меня не спрашивают? Я тоже хочу вкусненького!» Возмутился Маркиз, но двинулся к выходу унося меня с кухни. «Да что ж вас спрашивать-то? Уж будто мы за столько лет не знаем, что вы любите!» Добродушно проворчала кухарка. «Несите лучше молодую госпожу спать! Покушала девочка наша, и хватит колобродить ночами! Ступайте, ступайте!» Она сделала руками жест, будто птиц отгоняет. «За Гриса! Медовых коврижек! Сделаете?» Выглянула я из-за плеча лорда. «Хорошо», — усмехнулась она и покачала головой. «Будут вам ковришки. И пирогов с мясом его сиятельству с собой в корзинку соберите, а то они там без меня на работе голодают». На этом Маркиз вышел с кухни и понес меня на второй этаж. Дотащил до спальни, сгрузил на постель. спа Неожиданно зевнула я, едва успев прикрыть рот ладошкой. Накатила сонливость. «Закрывайте глаза. Я полечу немного вашу ауру а вы спите». Я смежила веки, и мне на виски легли горячие пальцы. Уже позднее сквозь дрему я почувствовала, как прогибается рядом матрас. Кажется, его сиятельство опять не дошел до своей спальни и заснул у меня под боком. Снова с утра Мона, когда придет меня будить, начнет хихикать, обнаружив поверх моего одеяла, спящего прямо в одежде маркиза. Этот день для меня прошел совершенно бесполезно. Я принимала капли для глаз и от головной боли. Магистр дукон не зря их оставил Мало того, что голова раскалывалась из-за вчерашнего выплеска сил, так еще и ночная неожиданная попойка на кухне. Добавилось банальное похмелье. Ну и глаза, да. Что происходило с моим зрением, неясно, но иногда у меня возникало ощущение, будто я вижу легкий светящийся ореол вокруг слуг. Я же не усидела в своей комнате. Вышла и передвигалась по дому. Но осторожно, чтобы не шмякнуться где-нибудь в обморок. Голова изредка сильно кружилась, но и лежать весь день в постели невыносимо. К вечеру я оклемалась, и ужинали мы втроем с Лексом и лордом Рикардо в столовой за одним столом. «Эрика, ну что, ты завтра со мной?» — спросил немного взвинченный Лекс. «А что у нас завтра?» — нахмурилась я. «Лицей, ты забыла?» «Нет, я помню. Погоди, а разве завтра? Я думала, у нас еще день в запасе». «Тот, что в запасе, ты проспала. А в лицее завтра все начинается. Заселение, речь, руководство, получение формы и учебников». «Я тебя отвезу, конечно». «А я? Мне с тобой поехать?» — спросил маркиз «Всё же я твой отец. Наверное, нужно что-нибудь и от меня». «Нет», — помотал головой мальчишка. «Тебе не надо. Эрика, как твой представитель и ответственное за меня лицо, уже всё сделала. Просто я хочу, чтобы она завтра...» Тут его лицо неожиданно зарумянилось, и он уткнулся в тарелку. «Чтобы она что?» — мягко подтолкнул его отец. «Ну, она такая красивая, и вообще, я хотел, чтобы парни ее увидели». «То есть ты собрался ею похвастаться перед лицеистами, чтобы они позавидовали?» Взлетели брови у его сиятельства, а я прикусила уголок салфетки, чтобы не засмеяться. Лексенталь побагровел от смущения, но взял себя в руки, выпрямил спину, вскинул голову и ответил. «Да, и что? Я горжусь ею, она самая лучшая. И да, пусть завидует, что у нас она есть». «Нет, нет, я ничего», — сдавленно попытался ответить Маркиз. «Ой, отец, вот не надо!» — прозвонил голос парнишки, понявшего, что над ним посмеиваются. «А то я не знаю, как ты сам ею хвастаешься перед коллегами, и как дразнишь герцога Антиона, что не отдашь ему Эрику». «Я не...» — пришла очередь отца смущаться, а я не выдержала и прыснула от смеха. «Эрика!» «Эри!» — воскликнули оба потомка Дикосана. «Я к вам обоим тоже очень привязалась», — сквозь выступившие от смеха слезы выдавила я. Отпила воды, чтобы успокоиться, и спросила, «Лекс, есть какие-нибудь пожелания к моему внешнему виду?» «Красивый наряд, чтобы, ух! Драгоценности, прическа, пусть обзавидуются», — предвкушающе улыбнулся он. «Утром следующего дня я была хороша до невозможности». Эдакая прелестница-воительница с высокой прической, на которой крепилась шляпными булавками маленькая изящная шляпка с вуалью. Волосы мои, конечно же, оставались седыми. Я давно смирилась с невозможностью покрасить их, но благодаря регулярному ополаскиванию и процедурам в салоне госпожи Дедалии они были словно белый искристый снег. Блестящие, гладкие и шелковистые. Так сразу и не сообразишь, что это седина. Погода еще позволяла обойтись без теплых плащей, но я в одном платье было бы зябка поэтому я выбрала в качестве наряда пышную шелковую юбку с вышивкой по подолу, облегающую кружевную блузу и поверх короткий бархатный доломан, расшитый золотой канителью и с маленькими эполетами с которых свисала бахрома. Примечание. Доломан. Венгерская долмани. Короткая до талии однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами. Была частью гусарского мундира. канитель Тонкая металлическая, обычно золотая или серебряная нить, употребляемая для вышивания. Эполет, французская эполет, буквально плечики от эполь, плечо. Наплечник на плече, наплечные знаки различия военных чинов и воинского звания на военной форме. Конец примечания. Вид у меня получился одновременно изящный и лихой. Тончайшие и перчатки и короткие ботиночки на каблуках завершили образ. «Какая же вы красавица!» умилилась Мона, рассматривая плоды трудов своих. «Это ведь она делала мне прическу и помогала одеваться. Лицеисты-старшекурсники шеи посворачивают». «А так им и надо», — хихикнула я. «О мальчишках-старшекурсниках у меня сохранилось не самое хорошее впечатление». О — застонал от восторга Лексенталь, когда я спустилась в холл. «Мы успели позавтракать ранее и отправились переодеваться перед отбытием. Волнуешься?» — спросила я его. «Уже нет», — помотал он головой. Теперь я в предвкушении. «Думается, мне тоже стоит поехать с вами», — мрачно промолвил Маркиз, которого я сначала не заметила, так как он стоял в тени колонны. «Зачем? Я справлюсь, ваше сиятельство». «Не сомневаюсь, только...» Его взгляд обежал меня с ног до головы. «Отец, езжай на работу», — с нажимом сказал его отпрыск. «А Эрику я забираю». «Вот никакого почтения к родителю. А может, и я переживаю» шагнул к нам этот самый родитель. «Да ничего с ней не случится», непонятно ответил Лекс. «Похвастаюсь чуток и вернусь целости и сохранности». «Лексенталь», склонила я голову на бок и выразительно изогнула бровь. «Папа боится, что тебя уведут», громким шепотом поведала мне наглое дитя. «И ничего я не...» повелся на провокацию лорд Рикардо. «И эта гроза ментальных преступников, глава отдела тяжких правонарушений?» я улыбнулась. «Ну ладно, да, боюсь», — рассмеялся тот и развёл руками. «Леди Эрика восхитительно хороша. Лекс, мальчик мой, тебе удачи. Ты сильный и совсем справишься. И помни, здесь твой дом, а мы с Эрикой тебя любим». «Я знаю, пап», — подошёл к нему парнишка и неловко обнял. «Спасибо. Ты, в общем, береги себя и её. Я буду приезжать к вам в выходные дни». Дикосанова попрощались и мы с юным лицеистом отправились к экипажу. Нас, как обычно, сопровождал Гайрас, а маркиз лично помог мне подняться по ступенькам и усесться. Наклонился и поправил подол юбки. «Эрика, в отдел сегодня не приезжайте. Заканчивайте приготовление к балу. А, меня не ждите. Мне нужно многое успеть сделать. Так что я или приеду совсем поздно, или заночую там». «Хорошо», — кивнула я, поняв, о чём он. «Если собирается сопровождать меня в приграничье, то необходимо перед отъездом уладить множество рабочих вопросов». «Но вы лучше все же приезжайте поспать нормально дома. Я хоть и выключила для вас в приемную диванчик, но он неудобный для сна». Анри жаловался.